Ури-э-Река «Они, наверное, никогда не вернутся», — подумал Ури-э-Река. «Как бы они ни мечтали о возвращении домой, какой бы тяжелой ни была жизнь, им следовало оставаться там, где они были». Он все еще чувствовал, как лицо пылает от унижения, от того, как люди с большого корабля побросали им подарки на песчаный берег, заставив всех ползать на коленях и собирать их а потом, пока они ползали по земле, те же самые плохие люди схватили их сзади, связали руки и потащили к ждущим у берега лодкам. Их было так много. Даже Арики Мау и старейшин клана Миру, даже его отца, Маори ронга, -ронга. Тогда они были напуганы во время длительного путешествия в то ужасное место, но это было ничто по сравнению с тем, Что их ожидало? Гуановые поля островов Чинча, где везде стояло такое зловоние, а они работали на жаре. Люди, забравшие их, заставляли тяжело трудиться. Он и остальные могли только мечтать о возвращении домой. Но потом пришло послание от одного какого-то важного арики издалека. Их должны были вернуть на остров. Их удачи и счастью. Было слишком сложно поверить. Марама был первым из них, кто заболел. Судно кидало на волнах, а он начал кричать, срывать с себя одежду, когда лихорадка охватила его. А потом один за другим остальные тоже поддались лихорадке и друг за другом умерли. Его отец был одним из последних, кого забрала болезнь. Осталось всего горстка, может, человек пятнадцать. Из тысячи похищенных и сотни тех, кто отправился домой на корабле и был выброшен на берег, с которого их забрали так много месяцев назад. Его мать была там. Она бросилась в его объятия. Позже она тоже заболела и умерла, когда налетела ужасная лихорадка. В бреду мать просила его найти его сестру. Она не сказала, где она была. Он уже знал, что болен. Язвы стали появляться на теле, как и у других. Если бы он нашел свою сестру, она бы тоже умерла. Нет, ей придется позаботиться о себе самой. Что ему нужно было сделать, прежде чем лихорадка полностью свалит его? Спрятать дощечку, как и просил его умирающий отец. Дощечку, копеку и священные письмена. Его отец поведал ему о местонахождении пещеры, и он отнесет ее туда. Акуаку его отца очень силен. Он будет охранять пещеру и то, что в ней находится, пока кто-нибудь не придет. Им не следовало вообще возвращаться. Вместе с ними пришла смерть.